О чем она? Я имею в виду, что предопределённость судьбы утверждается многими оккультными источниками мировой принцип, воля космоса, хроники Акаши, всякие великие пророчества, но разве это применимо к путешествиям во времени? На самом деле. Секундочку. Но если это правда, то тогда не было никакого смысла возвращаться в прошлое, чтобы сделать домашнее задание. Если я вернусь в прошлое и смогу его сделать, значит, я и так смогу его сделать? Значит, нет нужды возвращаться в прошлое. если вернусь и не смогу его сделать. то тем более нет смысла». «Ага, никакого смысла. Извини». Шинобу, или уже Шинобутян, отбросила весь свой старческий лексикон и согласилась со мной, как это сделал бы настоящий ребенок. «Она дурачится, или это ее естественная речь?» «Прелесть просто». «Ты умоляла меня вернуть тебя в прошлое, и я просто удовлетворила твоё желание из-за желания поесть пончиков». «А вот и вскрылась правда!» Ее мотивация была так проста, «Ну да, верно. С чего бы ей беспокоиться моей домашке?» Если так подумать, когда она впервые о ней заговорила, то в первую очередь пыталась меня выбесить. Даже если она не желала ничего плохого, я уверен, ничего хорошего у нее на уме тоже не было. У меня всегда была идея совершить путешествие во времени, о котором я раньше знала чисто теоретически. Я всегда хотела попробовать это хотя бы раз в жизни. «Не надо впутывать меня в список своих хотелок. Но ведь ты все это и затеял. Ах ты гнусная венчурная компания!» «Да как ты могла воспользоваться невинными людскими мечтами?» Это был своеобразный способ обвинить ее в мошенничестве. Другими словами, даже если я сделаю свою домашку в прошлом, то будущее «я» все равно решит вернуться в прошлое, но уже по какой-то иной причине, и все равно сделает домашку. Именно. Вот в Меками истребительница духов перемещением во времени вообще не придавали особого значения. «Хватит объяснять все через манго!» Впрочем, я сам все еще продолжил опираться на научно-фантастические романы. «Весь наш чёртов разговор был сплошной чепухой». Выражая мою мысль самым пессимистичным и пораженческим образом, сказала Шинобу, «Я хочу сказать, что беспокоиться о мелочах тебе ничем не поможет. Нет никакой разницы между прошлым и настоящим. Ты не можешь сделать того, чего не можешь, а можешь лишь то, что можешь. опять ты за своё». Когда она так выражается, «Ладно, не буду делать вид, что не понял». В борьбе с противником, столь непостижимым, как судьба, невозможно держать верхний в прошлом, достигнутым при помощи путешествия во времени, нигде бы то ни было еще. Реальность враг, даже в прошлом. Битва с реальностью обречена на провал. Ладно, Шинобу, я понял. Ты говоришь, что мы не способны совершить столь вызывающий подвиг, как изменение истории или изменение будущего, даже если бы очень этого захотели, поскольку сами вплетены в судьбу такими, какие мы есть. Более или менее. Хм. Итак, возвращаясь к нашему первому примеру, если существует правило, согласно которому при встрече нынешнего меня и семилетнего меня один из нас испарится, значит нынешний я и семилетняя я попросту не могут встретиться. И даже если бы, к примеру, у меня были бы какие-то деньги из этого времени, то наверняка возникло бы какое-то препятствие, которое помешало бы мне купить акции IT-компаний, точно так же, как я не смогу достать в книжном магазине какие-нибудь санны издания. Так что можно предположить, что эффект бабочки невозможен. Что за эффект бабочки? «Ты не знаешь? Это когда что-то жарят в сливочном масле?» Шиноба распознала слово «батафурай», то есть «баттерфлай», как «баттерфрай». «Похоже, что не знаешь». Я себе представил жареный сыр. Хотя сливочное масло ведь не похоже на сыр. Оно сразу растает, не правда ли?» «Нет, эта теория о том, что даже малейшая разница в начальных условиях может привести к огромным изменениям в будущем. И...» «Я всего лишь услышал это от Ханекавы, так что не очень хорошо сам все понимал». что затруднило объяснение. Что-то там было про то, что бабочка взмахнула крыльями в Китае, что вызвало ураган в Бразилии. Но если вы меня спросите, как это возможно, то я просто пожму плечами. Я бы позвонил Ханекаве и спросил, но мой телефон был вне зоны действия сети, а у Ханекавы из этого времени телефона не было вообще. Ей сейчас тоже около шести лет. Хотелось бы ее увидеть. Поскольку это никак не изменит судьбу и не сделает так, что я не смогу встретить Ханекава в будущем, «Мне очень хотелось бы хоть мельком увидеть Лоли Ханекаву. Ведь если бы нам не было суждено встретиться, то мы бы не встретились». «Лоли Ханекава, как завораживающе звучит!» «Эй, чего ты так улыбаешься? Я все еще жду нормального объяснения этого эффекта ласточки, или как ты там его назвал?» «Чувствую, что должен здесь как-то пошутить, но даже не знаю, в каком направлении». Ответил я, но все-таки продолжил объяснение. «Давай объясню так». Кажется, что кручёный мяч меняет свое направление прямо перед отбиванием, но на самом деле изменения начались в тот момент, когда он только покинул руку питчера. Теперь понятно. Правда, что ли? Из такого вот сверхповерхностного объяснения? Кстати говоря, мяч закручивается за счет вращения и сопутствующего сопротивления воздуха, так что, очевидно, техника бросков в софтболе отличается от техник бейсбола. Хм, тогда это не повод для беспокойства. Этот твой эффект капустницы не произойдет. Если миру суждено измениться со взмахом крыльев бабочки, то он изменится даже в том случае, если она ими не взмахнет. Как-то так. Да? Не совсем понимаю. Разница в начальных условиях, ведущая к большой беде, выглядит убедительно, как по мне. На теоретическом уровне. Это как руль автомобиля. Тогда позволь мне провести легкую, понятную аналогию, подражая твоей. Начала Шинобу. Ребенок, который плохо себя ведет под влиянием манги телевизора, будет себя плохо вести и без влияния манги телевизора. Какая опасная аналогия. Хотя и очень доходчивая. Ну, кажется, я понял. Во всяком случае, давай пока садимся на том, что я понял. Возможно, так оно и есть. Влияние существует само по себе, но это не обязательно означает, что оно влияет на конечный результат. Кстати, разве Синдзюгахара однажды не говорила что-то подобное? В конце концов, я поспособствовал разрешению её проблем, которые она тщательно скрывала. Но, возможно, на самом деле это был не я. Я лишь оказался там, и даже если бы меня там не было, История могла сложиться так же. Она оказалась достаточно любезна, чтобы сказать мне, как она счастлива, что этим человеком оказался я. Но если посмотреть на это с другой стороны, это значит, что единственное, на что может повлиять наша воля, это наша собственная жизнь, а не что-то столь грандиозное, как судьба или мир. Хм. Вся эта ситуация, с одной стороны, может вызывать безысходность, но, с другой стороны, она дает некоторое спокойствие, словно гарантия устойчивости автомобиля, в котором вы едете. Хорошо я понял. Если это так, то я немного успокоился. Короче говоря, ничего катастрофического по причине моих или твоих действий произойти не может. В этом случае я, само воплощение благоразумия и осмотрительности, не одарила бы нас этим путешествием во времени по твоей просьбе только потому, что хотела пойти в мистер Донат. Ага, кто бы что ни говорил, нет никого благоразумнее и осмотрительнее, чем ты. Хотя тот сопляк в гавайской рубашке категорически мне это запретил. Так, стоп, что?! Я был так сильно потрясен, что моя реакция вновь оказалась неподготовленной. Но я думаю, мы можем не обращать на это внимания, учитывая, насколько шокирующим было заявление Шинобу. «Что? Что? Ты сделала что-то, что, что Ош на тебе категорически запрещала делать? Вот так вот легко и непринуждённо? Ну да. Что-то не так? Никакого няканья! Что ты вообще за персонаж такой? Не будь такой легкомысленный, особенно в сцене, где кажется, что все вот-вот примет серьезный оборот». «Мы сейчас должны разговаривать в состоянии надвигающегося кризиса!» «Нет. Когда тот сопляк не запрещал, я этого и не делала. Но сейчас-то его нет, так что все в порядке». «У тебя уровень мышления на уровне насекомого, ты знаешь?» «Ты что, не вампира-комар?» «У тебя в голове, судя по всему, что-то замкнуло, и способность логически мыслить начисто отпала». «Даже слизни способны мыслить адекватней». Я беспомощно и бессмысленно оглядывался по сторонам. На этот мир прошлого... На этот мир, о котором я теперь знал ужасающую правду, что Ошна категорически запретил нам здесь появляться. Ты сейчас серьезно? Когда этот парень говорит не делать что-то, то он, как правило, прав. У тебя такая невинная улыбка на лице, будто ты ничуть не считаешь, что сделала что-то не так, но позволь, я спрошу, просто чтобы убедиться. Ты понимаешь, что ты наделала? Нет. Именно. Не понимаешь. Большое спасибо. А я понимаю. Я понимаю, окей? И нет, я не виню тебя. Я тебя не виню. Она же не виновата, что у нее мозгов нет. После почти полугода, проведенных вместе после весенних каникул, я наконец это осознал. Очень жаль, что мне потребовалось так много времени, чтобы понять что-то столь очевидное. «Ты полная идиотка!» И являлась издолго до того, как стала маленькой девочкой. Не потому, что на тебя так повлиял, или что-то в этом роде. «Эй, а уж говорил еще что-нибудь?» «О том, почему категорически нельзя так делать?» «Я не уверена. Вроде как не говорил, а если и говорил, то я уже не вспомню». Предположу, что история может быть безвозвратно изменена, если случится что-то ужасное. О. Расслабься. Это и называется безосновательным страхом дурень. Ты же сам уже говорил, что из-за наших с тобой ничтожных действий не может произойти ничего ужасного, не так ли? Наверное. Но Давай уточню, для справки. Когда ты говоришь что-то ужасное, что ты имеешь в виду? Приведи пример. Что-то необратимое. Например, сбросить ядерную бомбу на правительство страны. Хотя с глобальной точки зрения даже это вполне обратимо. Не думаю. все таки целая страна как-никак. Страны исчезают с нашей планеты достаточно часто. Всякий раз, как ты переходишь к использованию сатиры, разговаривать становится до нельзя тяжело. Я своими глазами наблюдала, как исчезает государство. Но да, если бы произошло что-то вроде разрушения звезды, тогда история могла бы сильно измениться, если бы погасло солнце, например. Окей. Достаточно, давай на этом остановимся. Если история не изменится до тех пор, пока мы не сделаем что-то сопоставимое по своему масштабу, тогда нам действительно не о чем беспокоиться. Старшеклассник, который не смог вовремя сделать свою летнюю домашнюю работу, и маленькая белокурая девочка, которая любит мистер Донат, мы бы никогда ничего не смогли потревожить в космическом масштабе. А если бы и смогли, это все равно не повлияло бы на историю. Наша галактика сама по себе – маленькая картофельна с точки зрения постоянно расширяющейся вселенной. Таким образом, наши опасения развеялись, Какими же дураками мы были? В конце концов, мы совсем забыли. Забыли, что Ошна Шиноба была уникальным вампиром, способным искажить реальность. И что я был уникальным рабом, у которого за плечами была удивительная победа над этим вампиром. Мы были страшнейшим дуэтом, вполне способным изменить этот мир. Историю, вселенную, саму судьбу. Это не то, что обычно люди говорят сами себе, но я должен был это сказать. Вот же глупец. Я совершенно об этом забыл.